Глава 21. Настроение Гнура моментально улучшилось, на лице появилась улыбка, а спина выпрямилась. Он пробежался по залу и остановился возле своего выхода, потом оглянулся с видом крайнего удивления. "О чего вы сидите?", поинтересовался он. "Давайте поднимайтесь, тут недалеко, сами знаете". Хранители закрехтели. Брестида подхватилась под жары и натянутой как тетива. Прошла по залу, покачивая тугими ягодицами, и остановилась возле гоблина. Тот оглядел воительницу с ног до головы и сказал «Вот, настоящая женщина. Сильная, смелая, но покорная». Амазонка нахмурилась. «Осторожней, гоблин», — проговорила она веско. «Славные воительницы никогда не покорялись ни завоевателям, ни просто мужчинам, а тем более гоблинам. Я поднялась, потому что мне по пути». В зале послышались смешки, торнад даже на спинку откинулся и насмешливо улыбится. Ворк кривит лицо и косится в сторону своего леска, где можно побегать, а потом свернуться в землянки и уснуть коротким звериным сном. «Гнур, а хочешь, я тебе землянку выкупаю?» — спросил он, лязгнув зубами. «Даже платы не попрошу. За так сделаю. Будешь спать в норе, боевой дух закалять». «Мой дух закален», — ответил гоблин веско. «Вот мои кинжал и крошар. И вообще, не сбивай народ с мысли. Они только согласились на стройку». Ихтионка, сидящая рядом со стулом гоблина, поправила белоснежные локоны, которые от сухости пушатся и никак не хотят ложиться красивыми кольцами. Робко подняла руку. Хранители разом оглянулись на нее, Тианарт произнес, поднимая брови: "Селина, ты что-то хотела?" Ихтионка кивнула. "Да", сказала она неуверенно. "Просто хотела напомнить. Вы говорили, что по цитадели беспорядки происходят. Я вот тоже скажу. Я тоже видела." Мне нужно было книжку дочитать, решила на обрыве расположиться, там воздух влажный. Гнур нетерпеливо проговорил, поглядывая в дверной проем, где под звездным небом пустеет его территория. — Ну и чего? Селина опасливо покосилась на гоблина и продолжила. — Так вот, пока сидела, наблюдала за чайками. Они очень крикливые и быстрые, почти как их в воде. Я даже вспомнила... — Селина, — оборвал ее Теонард. — Что ты хочешь сказать? «Давай к делу ближе, а то у нас разговаривать все умеют. Смотри, Гнур тебя сейчас живьем съест». Ихтионка снова оглянулась на Зеленомордова. В этот раз рука скользнула к поясу, где висит короткий, но очень опасный трезубец. «Да, я поняла», — проговорила она, кивая. «Я просто хотела напомнить, что беспорядки действительно происходят и нужны правила. Потому что пока читала, два раза видела стычки сначала людей и гоблинов, а потом гоблинов и гномов». Горнат, который внимательно слушал Ихтионку, даже привстал, но до конца это сделать не получилось, потому что ноги до пола не достают. Пришлось опереться на локте. Он пригладил русоволосые кудри и проговорил Голка. — Что-то куда ни плюнь, сюда гоблины. Может, вас вообще в лес выселить? чтобы не мешали честным гномам жить. Ну и людям. Им же вы тоже мешаете. Меня многие поддержат, да, Киркигор?" Птеринг промолчал только ухмыльнулся довольно и по птичьи гребень на голове налился кровью будто прямо с места собирается кинуться в бой но тиоард покачал головой никого мы выселять не будем что за глупости сегодня гоблинов выселим завтра кому- то в ворге не понравится а потом что располземся по всему свету снова и придем к тому от чего так старательно бежим нет не годится цитадель создана чтобы как раз такие вопросы решать — Молодец, Селина. Правильно говоришь. Если порядков нет, их надо придумать. И проследить, чтобы все соблюдали. Лотер хлопнул в ладоши и прорычал радостно. — А тех, кто не будет выполнять, оторвать голову. Вот так. Он стал показывать, как обхватывает воображаемого нарушителя и дергает за голову вверх, а потом отбрасывает в сторону. Селина изумленно захлопала вертикальными веками, а Аэла с Авриалой недовольно закачали головами. Зато на губах амазонки снова заиграла улыбка. А я согласна, проговорила она победно, глядя на Горгону. Нарушителей нужно карать самым действенным способом. та опять отвернулась. Глава выждал, пока хранители насмотрятся на представление ворга и снова обратят внимание на него, потом сказал: "Верно, нужны правила и наказания для тех, кто не соблюдает. Наглядные и доходчивые" Гоблин внимательно слушал, потом выпалил резко. «Я что-то не понял! Вы что же, опять не идёте строить мне резиденцию?» Теонард ответил быстро. «Идём, идём. Даже бежим. Сейчас с правилами разберёмся и побежим. Вам же плевать, что Белеонард пытается свой нос в цитадель просунуть. Каждый личные вопросы спешит решить». «Нам не плевать», — проговорил Гнур. «Только ты не больно наседай. Сам больше всех хочешь изничтожить солнечных эльфов». Остальные их тоже не любят, даже ненавидят. Но ты больше всех. Ну, и кто тут личные вопросы решает?» Теонард бросил короткий взгляд на Ворга, который отодвинулся от стола и, положив ладони на колени, выстукивает пятками по полу. Ворг взгляд уловил и едва заметно покачал головой. «Ты прав и не прав, Гнур», — сказал он хрипло. «Может, интерес у нашего главы личный? Да только этот интерес также и наш». Тогда почему его интересу не сослужить на руку всем остальным? Это если вдруг что случится. Лотер снова посмотрел на Теонардо, тот благодарно улыбнулся краями губ, потом перевернул пергамент и начертил закорючку в левом верхнем углу. — Хорошо, — проговорил глава, — говорите, нужны правила. Вот первое. Нельзя убивать никого, ни гоблина, ни человека, ни даже эльфа. Гнур оперся на дверной косяк и беззастенчиво разглядывает Брестиду, которая так и стоит рядом с Гоблином. — Хорошенькое дело, — едко заметил Зеленомордый. — Они, значит, нам дамажить, а мы их не трогать. Да ни за что! Священная месть священна! — Ты не понял, — начал пояснять глава. — За бесчинство придется отвечать. Но это не значит, что можно вершить самосуд. — Так никакого порядка не будет, верно? Хранители нехотя закивали. Заседание длится уже несколько часов, за окнами давно темень, и многим хочется уйти в свои резиденции, заняться излюбленными делами, будь то сон, еда или еще что-то. Только Гнур все мрачнеет, как грозовая туча. Сложил руки на груди и сверлит взглядом Селину, будто она виновата во всех его бедах. Ихтионка даже отодвинулась вместе со стулом поближе к Булуку. Тот все еще дремлет, зато большой и массивный, за таким можно спрятаться. Теонард произнес. — Так что, все согласны? Убийства запрещены? — Да, согласны, — бурнул Торнат. — Записывай на своем клочке. — Записал, — отозвался глава. — Дальше что? Повисла короткая пауза, в которой слышно сопение гнома и недовольное дыхание гоблина. Потом Киркигор сказал неожиданно. — Воровство. Его тоже надо запретить. Когда мои жены прибудут, как они будут птенцов высиживать, если вокруг будут воры бегать? «Украдут яйцо, продадут за золото в рабство. Я на такое не согласен». Теонард кивнул и наклонился, чтобы сделать пометку в пергаменте, но Гнур вдруг выпалил возмущенно. «Это как? Запрестить воровство? А как тогда мы будем проверять годность гоблина? Да вы что? Гоблин, который не может кошель украсть. Не гоблин вовсе. Крошар, фермы и ловкость рук. Вот что важно. А вы запретить хотите?» Хранители переглянулись. У каждого есть свои странные особенности народа, которые не всегда вяжутся с пониманием правильного у других. Но пока их интересы не задеты, помалкивают. Ворк сочувственно покачал головой. В ворговских стаях тоже хватает законов, от которых у других волосы дыбом встанут. Теонард потер подбородок. «Хочешь сказать, — спросил он, — что гоблинам нужно позволить делать то, что запрещено другим?» Гнур выпятил бивни и проговорил. «Понимайте, как хотите!» «Но неловкий гоблин — это не гоблин!» Пару минут Теонарт внимательно разглядывал вторую закорючку, которую успел начертить в пергаменте. Потом поднял голову и сказал. «Воровать тоже нельзя. Прости, Гнур, но если одному будет позволено больше, чем другому, беспорядки не прекратятся, а только больше станет. Я знаю, как нужна твердая рука. Когда-то давно я не занимался своим замком, не следил за богатством. А потом пришлось с тараканами говорить». Люди со мной говорить не хотели. Да и не было никого, все ушли. Лицо главы стало задумчивым, глаза остановились в одной точке, словно зрит призраков прошлого. Когда гном громко кашлянул и прочистил горло, Тянард вздрогнул, а Гнур сказал с вызовом. — Ах так? Тогда я не буду против эльфов свой осколок направлять. На этот раз не выдержал Киркегор. Птеринг хлопнул ладонями по столу и проговорил резким, похожим на клюкот голосом. — Да? — — Ну тогда живи на пустыре. Ты думаешь, ты один хочешь лучшего для себя и своего народа? Да только не получится, чтобы одному все, а другому ничего. Это даже я, Птеринг, понимаю. А мы не очень-то любим, чтобы нас ужимали. И так ужали, живем на верхотурах. Гоблин оскалился. — А тебя кто спрашивает? — Ну ты возьми и спроси, — сказал Киркигор с нажимом. «Давай, — Давай-давай. А лучше спроси у остальных. — А может, все-таки поговорим снаружи? — произнес Гоблин, хватаясь за крошар. Теонард скинул ладони и громко сказал, «Тихо! Голосуем! Кто за то, чтобы позволить гоблинам красть?» Хранители в молчании опустили голову. Кто-то стал делать вид, что разглядывает носки сапог под столом, кто-то отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с разгневанным гоблином, а кто-то, наоборот, смотрит и с издевкой. «Так», — произнес глава, — «теперь кто против?» Над столом поднялись руки, Гнур потемнел лицом и потянул из ножен крошар. Но Брестида, которая рядом и тоже подняла руку, предупредительно посмотрела на него, и гоблин с хлопком всунул ятаган обратно. Теонард быстро пересчитал руки и сказал. «Единогласно. Записываю. Красть запрещено». «Вы просто все завидуете нам. Нам, смелым и отважным», — негодующе произнес Гнур. «А еще боитесь, что мы ловкие и сноровистые. Это все от трусости, от трусости». Ворк, который съел все косточки из кармана нетерпеливо поглядывает в сторону где в проходе видно таверну она хоть и далеко за шахтой торната но звериное обоняние говорит что там готов жареный гусь а к нему луковое подлива и кусок пирога со смородиной он голодно сглотнул и проговорил главное что нет дурости давайте ему уже построим и пойдем грахра будить а то есть охота ты же только что ел изумился гном «Да что там ел?» — отмахнулся Ворк. «Так облизнулся!» «Нет, оно облизнулся хорошо, но мало». Теонард поднял растерянный взгляд на Ворга, но быстро собрался и спросил. «Что, дальше правила писать не будем?» «Почему?» — сказал Лотер, поднимаясь. «Будем. Смотри, уже целых два написали. Не убивать, не красть. Для начала неплохо. Надо куда-то на видное место это повесить, чтобы все смотрели и проникались». Тианарт покривился. Да маловато как-то, сказал он и стал сворачивать пергамент. Да и непонятно, что за несоблюдение грозит. Это пока, произнес Ворк. Потом еще допишем. А пока пускай запоминают. Гнур, да не смотрите на меня так. Пойдем, построим тебе наконец. Ворк широкими шагами приблизился к гоблину и Бристиде. Та выпрямилась еще сильнее, подбородок поднялся, демонстрируя воинственность и женственность одновременно. Эвреала, которая все это время косилась на Амазонку, закатила глаза, а Гоблин спросил, немного успокаиваясь. — А остальные что же, тут сидеть будут? Лотер отмахнулся. — Так чародей говорил, не обязательно смотреть, пока возводишь. Главное, направить мысль или как-то так. Это тебе надо зреть, куда строишь, а остальные могут и в зале посидеть. — Лучше, чтоб видели, — произнес Гнур, выходя на улицу. — Пойдем, пойдем, потом похвастаешься своими... «Что там у вас, фермы?» Гоблин недовольно покосился на лотра и проговорил. «Не просто фермы, а дома. Настоящие, гоблинские». Втроем они отошли от зала так, чтобы оставаться в зоне видимости хранителей и одновременно видеть территорию гоблина, вокруг которой в темноте небольшие огоньки. Пришлые зеленоморды и настроили лачужик, и теперь греются у костров. Гнур покачал головой, недовольный, что его славному народу приходится ютиться, как каким-то бродяжкам в тесноте. Из зала вышел Теонарт, за ним Торнат и Киркигор. Остальные хранители тоже повылезали и быстро направились к ним. — Что, они утерпели? — спросил гоблин, довольный, когда все подошли. — Неправильно. Сейчас увидите, как живут северные гоблины. Ну и южные. Киркигор провел ладонью по гребню и произнес, окидывая пустырь критичным взглядом. — Да уж, не утерпели. «Мало ли, сейчас настроишь такого, что переделывать придется». «Я тебе переделаю!» — возмутился Гнур. «У себя хоть в малиновый все выкрась. Вы ж пернатые любите яркое, а мое не тронь!» «И ты мое!» — предостерег Птеринг. Чтобы предотвратить очередную перепалку, Теонарт выступил вперед. Хранители замолчали и перевели на него взгляды. В свете месяца все выглядят бледными фигурами, освещенными ночным светилом. Женщины кажутся стройнее, но какими-то неживыми. Горгулья вообще как окаменевшая. Лишь по легкому колыханию крыльев понятно. Настоящая. Гнур выбежал вперед и замахал руками гоблином, что расположились у костров. Те таращатся в огонь, даже если бы оглянулись, пламя ослепило, не увидели бы. Тогда Гнур покричал. Пара зеленомордых нехотя оглянулись, но потом снова уставились в костер. Хранитель махнул рукой и вернулся к остальным. — Ну и ладно, — сказал он, — предупредить хотел, чтобы вещи собирали. Ну, не хотят, как хотят. Потом будут бегать, как пчелой ужаленные». Киркегор поинтересовался с сомнением. «А что, у гоблинов много вещей?» «Много-немного, а все нужное», — ответил Гнур, отворачиваясь. «Мы бережливые. Все может сгодиться». Птеринг хмыкнул и поскреб клюв. «Ну да, только за карманами надо следить». Теонард с беспокойством поглядывал на восток. Где-то там, за резиденциями и домами простых жителей, в лесу расположился лагерь солнечных эльфов, которые с нарастающим нетерпением ждут посла, которого нет. — Гоблинам тоже нельзя красть, — напомнил он. — Давайте уже поторопимся. Тревожно мне. Лотер сунул ладонь в пустой карман, потом в другой, поковырялся, будто там есть еще один, потайной. Затем вытащил блестящий даже в темноте осколок и проговорил. — Это все от голода! — Ешь плохо, вот и дергаешься. Он, смотри, тихо все. Это пока. Не каркай. Теонард скривился, будто его пнули в бок. Потом отодвинул с груди амулет для арбалета и подсунул пальцы под воротник, где висит осколок. Давайте, как в прошлые разы, направить мысли на Гнура, пусть строит. Он сосредоточенно уставился на гоблина, остальные последовали его примеру. Женщины что-то зашептали, видимо, надеясь таким образом улучшить связь. Гном вообще зажмурился. Пустырь гоблина заходил ходуном, плато вспучилось, в стороны покатились камешки, сначала мелкие, потом все больше, а затем и вовсе валуны. Гоблины, что сидели вокруг, повскакивали, с перепуганными криками стали носиться и спешно собирать пожитки. Едва последний зеленомордый отбежал, хлипкие лачушки рассыпались в труху, из земли поползли темные столбы, что-то само укладывалось, появлялось и с хрустом вставлялось в пазы. Хранители с растущим интересом наблюдали за действом. С соседних участков повыбегали жители и с тревогой смотрят на освещенный месяцем пустырь, который на глазах превращается во что-то другое. Когда грохот прекратился, торнад открыл глаза и охнул. «Ого!» Гнур проговорил довольно. «Нравится?» «Да какой же это домик?» выдохнул Торнат. «Это... это что же?» На месте пустыря расположился дом в три яруса. Нижний самый широкий, видимо, там легендарная гоблинская печь. Второй ярус чуть уже, а третий похож на чердак, только просторный и удобный, в каком и жить не зазорно. На крыше в бледном свете блестит черепица, вокруг дома лестница, и на любой ярус можно попасть прямо с улицы. По остальной территории в обе стороны полукругом расходятся одноэтажные домики. Перед каждым рыхлая почва, которая непонятно откуда взялась на плато, а от главного дома протоптанная тропинка к залу советов и круговой дорожке. Гнур потрогал пальцем кончик бивни и проговорил с таким удовольствием, что прищурился. «Ну, наконец-то!» Торнат вылез вперед и во все глаза разглядывает резиденцию гоблина. «Разве так можно? Это же не дом, а домище!» И к нему еще домики. Тянард. Разве так можно? Глава открыл рот, чтобы ответить, но гнур передел. Ты бы помолчал, сказал он. У самого шахты неизвестно, сколько глубиной и шириной, и никто не лазил проверять, только сам бахвалился. Ту кто шахта? изумился гном. Шахта и должна быть глубокой. Гнур кивнул. Правильно. Шахта глубокой, а дому гоблина добротный, с печкой. А если ярус сверху или лучше два? Совсем хорошо. Киркигор с тревогой разглядывал дом Гоблина, время от времени переводя взгляд на свою платформу, словно сравнивает, что выше. Потом облегченно выдохнул и сказал. С домом понятно. А что это за хатки полукругом? Это к резиденции вроде как не относится? Кто позволил пристройки такие делать? Гоблин вытаращил на него глаза, полные неподдельного удивления, и произнес, уперев кулаки в бока. Как это не относится? Очень даже относится. Они же на моем участке. Кто ноет постоянно, что гоблины без спрос уселятся, где попало? Так вот я выстроил им дома. Пускай живут. Вы спасибо мне все сказать должны. Видите, я обо всех позаботился. Или просто хвост распушил, бросил Киркегор резко. Хвост это у тебя, отозвался гоблин. Или у вас нет хвостов? В общем, всем спасибо. Я пошел обживаться в новом доме. Он сделал шаг в сторону резиденции, которая выглядит слегка устрашающей, в сиянии ночного светила, но Теонарт окликнул. — Погоди, а храбудить? Гоблин застыл и чуть втянул голову в плечи. — А что, я там сильно нужен? — спросил он нехотя. — Нужен, — подтвердил глава. — К тому же обещал. Послышалось ворчание, но Гнур развернулся и поплелся в сторону каменной насыпи тролля, стараясь не оборачиваться. Но все услышали, какой несчастный, и все ему жить мешают и не дают насладиться собственным домом, которого у него долгое время не было. тионар кинул взглядом новую резиденцию и вздохнул. Каждый пытается найти лазейку, изыскать для себя и своего народа условия получше, несмотря на то, что сами уже как-то перемешались, и гоблин уже не злобный зеленомордый, а просто хранитель. Только в остальном мире вражда между расами никуда не делась. И даже в пределах Цитадели, то тут, то там происходят стычки. — Да, — вздохнул он, — правила нужны. лотер который стоял рядом, озабоченно глянул на него. — Ты чего, глава, бормочешь? — спросил он. — Да так, — отозвался Теонарт, — думаю вслух. — Согласен, говорю, что правила нужны. Торнат, пусть твои трудяги сколотят несколько досок с ногами, чтобы можно было в землю воткнуть. Гном провел ладонью по редкой бороде и спросил недоверчиво. «Это зачем еще?» «Правила повесим. Лотр верно сказал. Надо, чтобы видели». Торнат постоял пару секунд с видом глубокой задумчивости, потом кивнул. «Сколотим!» Глава выдохнул. «Ну, налаживается все понемногу. Только эльфы...» Послышался топот копыт, он быстро приблизился. Через несколько секунд из зала советов вылетела амазонка на лошади. Воительница прижалась к шее, тугой хвост на макушке смешался с гривой. Она едва успела дернуть по воде, когда приблизилась к хранителям. Лошадь встала на дыбы и громко заржала. Амазонка даже не дождалась, пока та, опустится на все четыре копыта, спрыгнула на землю и подскочила к Теонарду. — Глава! — Что такое? — тревожно спросил Теонард. Воительница уперлась ладонями в колени, перетянутая кожаным жилетом грудь наполовину открылась, ворк с ухмылкой скользнул взглядом. — Глава, — задыхаясь, сказала она. — Да говори же, — выдохнул глава, хватаясь за место, где обычно висит арбалет, но сейчас там пусто, потому что оставил оружие в башне. Амазонка сглотнула, поморщившись, будто во рту песок, и произнесла, выпрямляясь. С дальних рубежей прискакал гонец, конь взмыленный. Там за пещерами огнетроллей портал. Из него солнечные эльфы на боевых единорогах. Есть и пешие. Их ведет высокий эльф с чем-то вроде обруча на голове, а в нем синий камень. — Говорил же, — проценил глава, — Биллианнар что-то подозревает. Он и войско подозвал. Амазонка быстро продолжила. — Еще, в общем, командир эльфов идет сюда. Мы его пытались задержать, но приказы не помогли. Он даже посмеялся. А когда пригрозили применить силу, сказал, что один раскидает весь отряд амазонок. Лицо Тионарда потемнело, брови наползли на глаза, губы зло скривились. — Высокомирные твари! — процедил он, сжимая кулаки лотер положил ладонь ему на плечо, но Теонард даже не оглянулся. Смотрит перед собой в никуда и все мрачнеет. Воительница продолжила. Он требовал встречи с послом. Говорил, что имеет право встретиться с ней в любое время, и приказы главы совета тут бессильны. Но мы же не могли... Теонард сжал челюсти и шумно выдохнул. — К Грахру. Сейчас. Всем. Затем повернулся и быстро зашагал следом за гномом в сторону каменной насыпи.